Три года и три месяца спустя. Крепость Губер, королевство Гания. Полдень по местному времени. Я хмуро смотрел на погребальный костер, куда уложили 26 тел, зашитых в мешки. Погибшие сегодня при отражении очередной атаки. Крепость наша вот уже четыре месяца находилась в полной осаде. В этот раз ханцы даже на стены смогли прорваться, как раз там, где проводил инспекцию мой учитель. Погиб он. Погиб его слуга Борт. Погибли те, у кого разрядились защитные амулеты. Ханцев сбросили подошедшие резервы. Для отвлечения внимания враги атаковали с разных сторон. Оттого сразу и не смогли сюда дополнительные силы перебросить. Но людей уже было не спасти. И сейчас я наблюдал, как тела в мешках быстро исчезают в жарком магическом огне. Так погребают на Хлое. Пару минут, и только пепел в один кувшин можно убрать со всех 26 тел. Эх, учитель, учитель! А ведь ты не хотел умирать вот так быстро. Смог я в тебя вдохнуть желание жить. Такие проекты на будущее запланировали, и вот как случилось. Война. Вздохнув, Я постарался незаметно смахнуть слезу. Со стариком я действительно сдружился. Он мне как родной стал, несмотря на свои чудачества. Как мне пояснил Борт, они у него с возрастом появились. Развернувшись, я покинул первые ряды тех, кто провожал погибших, и направился к трактиру. В одном из номеров ранее жил учитель, а моя повозка стояла во дворе. И все эти три с небольшим года я жил в ней» что меня вполне устраивало. За это время полностью ее обжил. Рядом стояла повозка учителя, в ней борт жил. Остальные слуги насиновали. Вот так закончилось мое ученичество. Теперь стоит подумать, что делать дальше. Может, и продолжу участвовать в войне с ханством. Я уже стократ убедился, какая тут обширная практика с получением огромного опыта. Так что уходить не хочется. А надо. Заместитель учителя мастер магии Гнат, а мастер Багон занимал должность главного мага крепости, имел ко мне, скажем так, абсолютную антипатию. И сейчас, заняв пост учителя, наверняка начнет делать какие-нибудь гадости. Характер такой. За три года я успел хорошо изучить его. Умений ноль, силы дара переизбыток, а гонору на десятерых». Зря я его тогда, когда мы еще осваивались в крепости, так принародно опустил. В словесной баталии, что завязалось по его вине, победителем вышел я, а он остался как оплеванный. Я тогда был под защитой своего учителя. Это снискало мне некоторую славу, которая за помощь в обороне только укрепилась до состояния стали. Авторитет мой поднялся до немыслимых высот, а тот затаил обиду. Что делать в ближайшее время, я пока не знал. Не думал, да и не хотел думать. Не скажу, что утренняя гибель учителя подкосила меня. Но немного из равновесия выбило. Есть такое. Да и не меня одного. В крепости моего учителя любили, понимали, что и благодаря ему тоже крепость еще не пала. Нужно было что-то решать. Учитель за три года смог передать мне практически все свои знания. В крепости солдаты и ополченцы даже грустно шутили, что совсем тот загонял меня в учебе. Вон какие синяки под глазами от недосыпа. Не особо они преувеличивали. Все таки было. Только такая активная учеба полностью поддерживалась с моей стороны. Вот четыре месяца назад, когда мне исполнилось 12 лет, мастер Багон и сказал в тихом семейном кругу, что я теперь смогу сдать экзамены на мага по двум направлениям. Лекаря? и артефактора. Про бытовика и боевика подобное сказать нельзя. Я пока их отложил. Полностью учился по тем направлениям, что знал мой учитель, в чем он был специалистом. Последние четыре месяца он учил меня высшей магии. Это уже новый уровень, как аспирантура в университете. Нечто схожее и тут. Например, создавать амулеты без безуровневого класса я раньше и мечтать не мог, а сейчас делаю. Поставили мне руку. Я сам стал высококлассным специалистом. Не только создаю, но и созерцаю, и творю. О том, кто я в действительности и откуда, никто не знал. Только мы трое. Учитель со своим доверенным слугой и я. А они унесли эту мою тайну с собой на погребальный костер. И вот что сейчас делать. Подумать нужно. Для примера. «Я несовершеннолетний по меркам королевства. И не исключено, что меня попытаются уговорить уйти к кому-нибудь в ученики. Я сейчас четвертый уровень силы дара имею. Прокачал все-таки. Это очень неплохо. Такая батарейка многим пригодится. Тем более я имел высокие способности в двух направлениях магии, о чем было отлично известно всей крепости. Ни я, ни мой учитель тайны из этого не делали». Я активно практиковался в госпиталях, немало солдат, восстановленных мной, считали меня лекарем высокой квалификации и были правы. Также я постоянно работал в мастерских по изготовлению или ремонту амулетов, как боевых, так и гражданского применения. И тут претензий к качеству моей работы не было. В крепости было порядка 300 магов, из них около 50 артефакторов. А тех, кто мог изготавливать безуровневые амулеты и артефакты, было всего четверо. Сюда я включил себя и своего учителя. Теперь осталось трое. За три года я до совершенства выучил местный язык. Да и письменность тоже. И был не против уйти к кому-нибудь в ученики, желательно к бытовику. Хочу развивать еще это направление. благоучебники были. В повозке в моей небольшой библиотеке хранились. Жаль, к имуществу учителя теперь доступа нет, оно все уйдет родственникам, которых у него оказалось великое множество, есть кому делить имущество. Всё из его номера уже вынесли и упаковали в ящики, после окончания войны их отправят родственникам. А вообще, учитель был человече, но не все это понимали правильно. Например, ему как главному магу крепости выделили целый дом для жилья. А он приказал переделать его в госпиталь, а сам снял номер в трактире. Другой маг так бы не сделал. Чистолюбивы они, слишком высокого мнения о себе. Пообщался, знаю. Нормальных человечных мало, по пальцам одной руки пересчитать можно. С ними мой учитель и сошелся ближе, чем с другими. Чувствовал родственные души». «Думаю, теперь его зам прикажет ликвидировать офицерский госпиталь и заселиться в дом. Вполне в его духе. Живет по принципу «я Роза, а вы все говно». Вообще мне время, проведенное с учителем, нравилось. Да я бывало не спал по несколько суток, учился практически без выходных. Практиковался в мастерских по ремонту артефактов или в госпиталях, являясь для моего учителя чем-то вроде резерва». Однако и рассказать об этих годах было что. Мы тогда от столицы королевства добрались до крепости за 8 дней. Наткнулись на разъезд ханцев. В ловушку их заманили, я предложил, а учитель творчески развил. Мы тогда обе моих мины и использовали, замаскировав специализированными амулетами. Моя задумка так понравилась учителю, что он из конной роты полка организовал летучие отряды, что устанавливали эти мины впереди двигающихся по дорогам отрядов хансов. Я этих мин за то время столько наделал, что до сих пор руки во сне шевелятся, будто плетение плетут для них. Все маги тогда этим занимались. Хансам вот наша идея не особо понравилась. Довели их до истерики. Но эти рейды закончились, когда хансы стали вести перед собой пленных. Визуально и с помощью магии мины не обнаружить. Только подорвавшись, вот учитель и приказал свернуть эту работу, но и так отлично их проредили. Первые полгода воевали солдаты активно. Я же не менее активно учился. Потом была первая осада, длившаяся полтора года. Именно так. Тогда и моих лошадей съели, пустив их в котел. Черт, да крепость рассчитана была на проживание 10 тысяч жителей до 4-х тысячного гарнизона, а было в два раза больше. Запасы провизии пытались растянуть на два года, но не получилось. Тут крестьян из окрестных деревень хватало. Сейчас они состоят в пожарных командах и в резерве. Многие, что ранее служили, пополнили поредевшие ряды полка. Потом Хансев выбили. Крупная армия подошла. Думали все, отогнали. Армия дальше ушла. Отвоевывать другие городки и крепости, что еще не сдались и не были захвачены. Честно скажу, таких мало осталось. А тут раз резервами хансы отбросили и заставили отступить армию королевства. И мы на некоторое время были забыты, отправляя разведку в разные стороны, даже успели несколько караванов с фуражом и продовольствием пригнать, решив проблему продовольствия. Запастись успели. Но через несколько месяцев снова осада, которая длится до сих пор. «И что вот теперь мне делать?» Подумать было о чем, пока я неторопливым шагом шел в сторону трактира по одной из узких улочек городка, находившегося на территории крепости. «Лошадей у меня нет, а повозку не бросишь. В крепости всего пять десятков лошадей, у офицеров и конной роты. Трофеи, да что с караванами провизии пригнали. Своих съели в прошлую осаду, восстановить поголовье не успели. Нет, тут лошадей не получить». Их берегут, как зеницу ока для разведывательных рейдов или разъездов, на случай, если осаду снимут. Даже если бы лошади были, то как мне через плотное кольцо осады прорваться? То-то -то и оно. Но средство передвижения для повозки для меня не проблема. Сделаю самодвижущуюся магоповозку, как планировал когда-то. Сейчас с моими теперешними знаниями это вполне реально». А раньше были лишь мечты, а впоследствии на меня так навалилась учеба, что не продохнуть. Это сейчас хоть немного свободного времени появилось, можно подумать. Да и нужен отдых, пока мозги от перенапряжения не закипели. Пока шел к трактиру, я уже все прикинул. Мастер Гнат точно жизни мне не даст. И несмотря на то, что пара магов-бытовиков мне нравились по своим качествам, как профессиональным, так и личным, Есть чему у них поучиться. Я решил покинуть крепость. Не такая я и шишка, чтобы тут все без меня развалилось. Даже сама мысль об этом смешна. Как держались, так и будут держаться. Если мастер Гнат не сдаст оборону. Этот может. Не специально по дурости, но может. С другой стороны, меня могут и не отпустить» придумав сотню причин, чтобы удержать хотя по закону, так как мой учитель мертв, я свободен, да и в своих поступках также свободен. Но упускать одаренного с четвертым уровнем силы дара — это сколько маны лишиться, которая пригодится в обороне, да еще первоклассного лекаря и артефактора. Да тут даже мастер Гнат на такое не пойдет, не поймут его, хотя он явно мечтает от меня избавиться. Что ж, Он прав. Я тоже хочу свалить из этой крепости. Но кабы не он, остался бы, не задумываясь. Хм, может, все же остаться? Посмотрим. Надо с теми двумя магами-бытовиками первоначально поговорить. Если договорюсь с кем-то из них, то останусь. Посмотрим. Не буду пока загадывать. Просто прикидывал, что дальше делать, если не договоримся. Это тоже возможно. Платить-то за учебу нечем. «Бытовики не мастер-багон. Что может учить за одну идею? Это другие люди. Бесплатные и пальцем не пошевелят. А так я был фактически гол, как сокол. Повозка до книги, вот что у меня осталось. Все камни, весь учебный материал давно ушли в дело. Мелочь на покупку провизии есть, но это мизер. Я же на самообеспечении, вот и растратился. Ладно, время покажет, как дальнейшая моя судьба сложится». С такими мыслями я зашел в трактир и, махнув рукой половому Ерику, велел подавать к ужину. Тот знал, что нести. Здесь каждый день недели имел свое меню, и я всегда ел дежурное блюдо. Ерик быстро принес две плошки – каша с мясной подливой и салат из свежей капусты. Крыша трактира была плоской, вот туда натаскали земли и выращивали овощи – лук, капуста, морковь. Благодаря магам урожай снимали раз в две недели. Это еще в первые месяцы первой осады на совещании командования, когда обговаривали проблемы с продовольствием, я предложил такую поддержку – использовать любые ровные поверхности, куда можно поднять землю и разбить грядки. Командованию крепости генералу эта идея очень понравилась. Жителям города тоже. И он отдал приказ, и теперь все крыши были зелеными от рассады. Это была неоценимая помощь при долгой осаде. Когда я поел, и мне принесли травяной настой вместо чая, который давно закончился, Половой уточнил вежливым тоном. «Вы сегодня номер снимете?» Я был личностью известной в городе, ученик главного мага. И сам парень не промах. Меня практически все в лицо знали. Особенно за последние месяцы я стал мелькать на улицах. Поэтому ко мне всегда отношение было уважительным. С чего это? удивился я. Как обычно у себя, хотя хотелось бы заказать помывку, Разогрейте воды для купальной бочки во дворе. Но несколько растерялся половой. Вашей повозки нет, Все забрали, когда забирали вещи графа Багона. Не понял, удивился я, ставя стакан с настоем на столешницу. Имущество учителя ладно, оно принадлежит его родственникам, а моя повозка тут причем, кто посмел? Стража магистрата была, предъявили бумагу. Пролепетал половой и быстро сказал, я сейчас хозяина позову, он там следил, когда собирали вещи графа Багона. Подошедший трактирщик тоже выглядел немного смущенным. Косяк с его стороны был не слабый, он не имел права отдавать мое имущество. «Хотя тут, возможно, и я виноват. За все время жизни ни я, ни мой учитель ни разу не касались моей повозки в разговорах, сообщая, что она принадлежит мне, о чем есть договор купли-продажи, так что могли повозку мою забрать. Тут вряд ли уши мастера Гната торчат. Обычное головотяпство местных властей, которые должны отвечать за передачу имущества погибшего мага его родственникам. В магистрат надо идти, разбираться». Надеюсь, хоть кого застану. Вечер уже. По домам могли разойтись. Оплатив ужин, я направился в магистрат, расположенный на центральной и единственной площади города, на которой уже какой год стояли палатки и жили люди. Как и ожидалось, в здании я обнаружил только дежурного, да плюс в караулке дежурную группу стражи. — А, Борис! — приветливо кивнул дежурный сотрудник. Мы с ним были знакомы. «Какими судьбами?» «Хочу подать заявление о воровстве». «Тебя обокрали?» «Да, нагло, среди бела дня». «Будем оформлять и разбираться». Вполне серьезно кивнул тот и, достав чистый лист бумаги, приготовился записывать, что пропало. «Повозка моя походная, офицерская. Прямо со двора трактира увели. Воры были в форме городской стражи. Ничего не боятся, совсем обнаглели, уже под стражу рядятся». «Подожди, подожди!» Отложив перо, остановил он меня. «Я в курсе этого дела. Там была проведена регистрация и сбор имущества твоего погибшего учителя. Причем тут повозка? Повозку я купил на свои деньги, о чем имеется купчая. Она принадлежала мне, а не учителю. У меня ее украли. Именно об этом я и сообщаю». «Купчая где?» «Ну не при мне же. В повозке где еще быть?» Доказать, что повозка твоя, ты не можешь. Если только завтра. Но вряд ли что у тебя выйдет. Обе повозки были осмотрены. Все из них по описи убрано в ящике для хранения ценных вещей погибшего главного мага. И опечатано. Вскрыть их никто не даст без присутствия родственников. Далее, приказом генерала, обе повозки были выкуплены нашим полком для нужд офицеров. Деньги будут выплачены родственникам графа Багона». «Охренеть вы тут наглые!» В изумлении уронил я руки. «Да пошли вы!» «Борис, подожди!» Привстав, пытался остановить меня дежурный, но я лишь отмахнулся. Общаться с местной властью у меня напрочь пропало желание. «Нет, точно валить пора!» Не хрен тут задерживаться!» «Главное, в глаза смотрят и спокойно обворовывают!» «Суки!» Пока я шел обратно к трактиру, то посетил с десяток заведений где жаловался на судьбу и, как несправедливо, поступил со мной магистрат, в наглое обокрав. Так что эта информация стала быстро расходиться. Новостей мало, осада, а тут такая. По пути я к одному из магов зашел. Тот квартирку снимал в частном доме. Точнее, ему снимали. Полк оплачивал. В этом доме таких квартиросъемщиков шестеро было. Мы с ним поговорили. Я и о краже рассказал и спросил, Смог бы он меня в ученики взять на самообеспечение? Однако тот, повздыхав, отказался. У него уже трое учеников было, четвертого ему просто не потянуть. Думаю, учениками он просто прикрылся, другая причина отказа была. Предложил ко второму знакомому сходить, тому бытовику, которого я тоже считал перспективным вариантом. У него всего два ученика, может и возьмет... Но тот тоже отказался, свои доводы привел. Я хотел учиться на свободном контракте, простой договоренности, без метки учитель-ученик. А тот категорически отказывался без метки учить, потому и не договорились. Да еще оплату за учебу просил астрономическую. Откуда у меня ограбленного такие суммы?